Thompson. Тайные хроники Холмса Рассказы Предисловие В предисловии к секретным делам Холмса я рассказал, как мятая жестяная шкатулка, на крышке которой было выведено краской Джон Экс Ватсон, доктор медицины, индийский экспедиционный корпус совсем содержимым, оказалась у моего покойного дяди, тоже доктора Джона Ватсона. Однако второй инициал в его имени был F, а не X. И он был доктором философии, а не медицины. Она была продана ему в июле 1939 года некой мисс Адалиной МакУартер которая утверждала, что это именно та самая шкатулка, которую доктор Джон Экс Ватсон, соратник и биограф Шерлока Холмса, поместил в свой банк «Кокс и компания» на Чарлинг Кросс, и которая содержала записи, сделанные рукой доктора Джона Экс-Ватсона о разнообразных событиях из жизни сыщика, по разным причинам ранее не опубликованные. Мисс Макорнер, будучи родственницей того самого первого доктора Джона Ватсона, по материнской линии утверждала, что шкатулки с бумагами достались ей по наследству и что только стесненные финансовые обстоятельства заставили ее продать их и то с большой неохотой. Мой покойный дядя, пораженный сходством собственного имени с именем другого знаменитого доктора Джона Ватсона, тщательно изучил все известное о Шерлоке Холмсе и стал известным экспертом в этой области. Изучив дипкурьерскую шкатулку и ее содержимое, он вполне уверился в подлинности дневника и вознамерился, опубликовать его, но события, связанные со Второй мировой войной, отвлекли его от этой затеи. Чтобы обеспечить безопасность документов Ватсона, он снял с них копию, а шкатулку с оригиналами поместил в хранилище своего банка на Ломбард-стрит. К сожалению, В здании банка во время бомбежки 1942 года попала бомба, что превратила содержимое шкатулки в золу, а краску на крышке опалило так, что надпись на ней стала совершенно неразборчивой. Оставшись лишь с копиями документов как единственным доказательством существования оригиналов и потеряв из виду мисс Мак Уартнер, мой покойный дядя, опасаясь за свою репутацию ученого, решил, к сожалению, не публиковать их при жизни и после его смерти, все бумаги вместе с его примечаниями отошли по завещанию ко мне. Поскольку, как я уже писал в предисловии к секретным делам Шерлока Холмса, по профессии я артодонтист и мне не надо заботиться о своей научной репутации. И поскольку у меня нет наследников, которым я могу завещать рукописи по зрелым размышлениям, я решил опубликовать эти документы, хотя на подлинности их и не настаиваю. Рассказ, которым я открываю второй сборник, повествует о приключениях, связанных с Парадольской комнатой, которая упоминается в рассказе «Пять апельсиновых зернышек». Доктор Джон Х. Ватсон относит описанные в нем события к 1887 году. Это было одно из многих дел, какие в тот год расследовал Шерлок Холмс. Рассказы о некоторых из них никогда не публиковались, хотя доктор Ватсон утверждал, что вел записи. Отчет о деле под названием «Парадольская комната» якобы был среди бумаг в жестяной шкатулке, хранившейся в банке Кокс и компания. Что касается Даты этого конкретного приключения то читателей может заинтересовать короткая справка, которую мой покойный дядя посвятил этой проблеме. Текст справки полностью приводится в приложении. Орби Б. Ватсон, доктор медицины, тайна Парадольской Комнаты. Часть первая Шерлок Холмс крайне редко заходил в мой врачебный кабинет в Паддингтоне, предпочитая одиноко жить в своей квартире на Бейкер-стрит. Поэтому я изрядно удивился, когда однажды утром в ноябре 1887 года, вскоре после моей женитьбы и приобретения практики у мистера Фаркуара, зазвонил колокольчик в входной двери, и в кабинете появился мой старый друг. — Ватсон! — воскликнул он, энергично пожимая мне руку. «Надеюсь, вы и миссис Уатсон пребываете в добром здравии». Выслушав мои заверения в том, что мы оба совершенно здоровы, Холмс продолжал. «Вижу, что с работой вы сейчас не перегружены. А раз так, надеюсь, вы найдете для меня немного времени». Смею предположить, что домашние удовольствия не притупили ваш интерес к нашим скромным приключениям, требующим применения моего дедуктивного метода. Нет, конечно, Холмс, и искренне рад вашему предложению, но как вы определили, что дела мои идут не очень бойко и что смогу принять ваше предложение? По двум причинам, мой дорогой друг. Во-первых, по состоянию скрипка для обуви у входной двери. Хотя на улице после вчерашнего дождя грязь, на скрипке ее так мало, что я позволил себе сделать заключение о том, что сегодня им пользовались всего один-два пациента. Во-вторых, Я заметил, что на столе у вас царит идеальный порядок. Только человек, располагающий временем, с такой тщательностью приводит в порядок свои бумаги. Вы совершенно правы, Холмс. Я рассмеялся не только и за простоты и убедительности его умозаключений, но и от удовольствия снова видеть друга. Друзья, никогда не занимался самой рекламой, но, к сожалению, YouTube построен так, что иногда без этого не обойтись. Сегодня я хочу порекомендовать вам прослушать, наверное, самое яркое мое творческое произведение ⁇ аудиоспектакль по роману Жульверна ⁇ Таинственный остров ⁇ Этот диск, он очень редкий. Вышел он очень ограниченным тиражом, очень маленьким. И вышел он за границей, и приобрести его крайне сложно. Но у вас есть возможность послушать всю постановку на Ютубе. Она выложена у меня на канале. Ссылка внизу. Я очень прошу обратиться к этому произведению, потому что более точные экранизации, в данном случае, Он делался по моему сценарию, который писался для кино, но фильм не состоялся. И из 8 часов киносериала сложился спектакль на пять с половиной часов. Все роли в нем исполнены мной. Потрясающая классическая музыка великих мастеров. И сценарий написан также мной. Это полностью мой творческий проект. Но более точного прикосновения к Жюль Верну вы не найдете. Я постарался сохранить главное, дух Жюль и думаю, мне это удалось. Вы получите огромное удовольствие, особенно те, кто любит это произведение, так же, как и я. Приятного вам прослушивания. Этот диск уникален, поэтому послушайте его. Значит, вы готовы поехать со мной на Бейкер-стрит? На улице ждет Кэп. Конечно, я только предупрежу жену и оставлю записку моему соседу, э, тоже врачу, который принимает моих пациентов, когда я отсутствую. Примечание номер 6. Наше соглашение является взаимным. Э, так что же за дело привело вас ко мне? Я все объясню в экипаже. — ответил Холмс. Сделав необходимое распоряжение, я торопливо надел пальто, схватил шляпу и трость и присоединился к Холмсу, уже ждавшему меня в кэбе. Как только экипаж тронулся, Холмс извлек из кармана письмо и протянул мне. Я получил его сегодня утром с первой почтой, поэтому я и не послал телеграмму, А приехал за вами сам, ибо клиент настаивает на встрече в одиннадцать часов. Прочитайте, дорогой друг, и скажите мне, что вы об этом думаете. С этими словами детектив сложил руки на груди и откинулся на сиденье, дав мне возможность внимательно прочитать письмо. На письме стояла вчерашняя дата и теснённый адрес. Вилла Виндикот, Литл Бренфилд, Сюрей. Оно гласило, Дорогой мистер Холмс, могу ли я просить вас о встрече завтра в одиннадцать часов для обсуждения чрезвычайно деликатного вопроса? Это касается моего близкого знакомого, который, кажется, вернулся с того света. Больше Ничего пока сообщить не хотела бы. Учитывая необычный характер происшествия и того, что дело это совершенно не терпит отлагательств, я приеду с моим адвокатом, мистером Фредериком Лоусоном из адвокатской конторы Болт, Браун Джонс и Лоусон, расположенной в Гилфорде графства Сюрей. Искренне ваш, мисс Эдит Рассел. — Любопытно, не правда ли, Батсон? — спросил Холмс, когда я сложил письмо и протянул ему. — Вернулся с того света! — воскликнул я. — Мисс Рассел, должно быть, это привиделась. Вполне возможно! Однако, прежде чем пускаться в рассуждение научного или метафизического свойства, я бы хотел послушать мисс Рассел. Именно по этой причине я и попросил вас присутствовать при нашем разговоре как врач. Вы наверняка определите, не является ли мисс Рассел истеричной или Через Чересчур чувствительной особой. Конечно, Холмс, заверил я с благодарностью за то, что он обратился именно ко мне с просьбой о профессиональной консультации. На Бейкер-стрит мы приехали буквально за четверть часа до прибытия гостей. Мисс Рассел оказалась высокой, изящной девушкой. Ее черты и манеры, себя вести сдержанно, свидетельствовали о хорошем воспитании и врожденном благородстве. О каких бы то ни было расстройствах нервного характера, здесь не могло быть и речи. Ее адвокат, мистер Фредерик Лоусон, также был молод и импозантен. В его твердом рукопожатии и прямом взгляде чувствовалась серьезность и вдумчивость. Вместе они смотрелись красивой парой, и, наблюдая за заботливым отношением Лоусона к мисс Рассел, я сразу предположил, что их отношения выходят за рамки обычных симпатий адвоката и клиента. После того, как все были представлены друг другу, и Холмс получил согласие, мисс Рассел на присутствие при беседе его давнего помощника, заслуживавшего полного доверия, речь шла обо мне. Мистер Лоусон начал беседу с короткого вступления. Мисс Рассел... Кратко написала вам мистер Холмс о существовании дела, но не называла никаких имен, поскольку речь идет о самых уважаемых людях из высшего общества. Я знаю, что мы можем рассчитывать на то, что и вы, и доктор Батсон будете держать все факты в секрете. А теперь... Передаю слово моей клиентке, мисс Рассел, которая сама расскажет о том, что я уже от нее слышал. Лоусон умолк, а мисс Рассел начала рассказ звонким голосом, не торопясь и без каких-либо признаков волнения, если не считать того, что она изредка сжимала сложенные на коленях руки. «Прежде всего...» Мистер Холмс, я должна немного рассказать вам о предыстории событий, которые заставили меня обратиться к вам за помощью. Мой отец – банкир из Сити, ныне удалившийся от отдел. Вдовец, у него больное сердце. По совету врачей отец переехал из Лондона в графство Сюрей, где купил виллу Виндикот. Этот дом, стоящий на краю деревни Литл Брамфилд, расположенный недалеко от Гилфорда. В полумиле от нас находится замок Хардсдин. Там живут молодой маркиз Дирсвуд и его дядя лорд Хинсдейл, младший брат покойного отца маркиза, который погиб на охоте в результате несчастного случая. Маркиз Дирсвуд остался сиротой. Его мать умерла задолго до этого в швейцарской клинике, кажется, от злоупотребления спиртным. Хинсдейл был назначен опекуном молодого человека и теперь живет в замке, хотя Маркиз уже достиг совершеннолетия и унаследовал фамильный титул. Около семи месяцев назад я познакомилась с маркизом Дирсвудом при весьма необычных обстоятельствах. Поскольку молодой человек, как и его мать, здоровье было слабого, то в обществе появлялся очень редко, и гостей в доме тоже практически не принимали. Насколько я понимаю, он получил домашнее образование и ведет точнее вел до своей смерти жизнь затворника. Правда, ему разрешали легкие упражнения и прогулки со спаньелем по кличке Хендель по близлежащим полям и лужайкам, но всегда в сопровождении слуги. Именно во время одной из таких прогулок Прошлой весной я впервые встретила маркиза. Я увидела его со слугой на лужайке рядом с домом. Они подошли к лестнице у забора, и слуга, уже перелезший через него, протянул руку, чтобы помочь своему хозяину. В это время Гилберт, как я стала его потом называть, потерял равновесие и упал, ударившись головой о столб. Я подбежала помочь и предложила отвезти молодого человека к нам в дом, потому что это ближе. У него кружилась голова, но при нашей поддержке он мог идти сам. Мы довели маркиза до виллы в индикот, где я оказала ему посильную медицинскую помощь. В это время слуга побежал за помощью в замок Харздин. Вскоре лорд Хинсдейл приехал к нам в карете и забрал молодого человека с собой. Неделю спустя маркиз в сопровождении своего дяди приехал к нам выразить признательность за помощь. Во время беседы я упомянула о моей любви к цветам и маркиз Дильсвуд пригласил нас с отцом в замок посмотреть на их теплицы. Это было первое из моих посещений за несколько последующих месяцев, во время которых мое знакомство с Гилбертом переросло в настоящую дружбу. Мне он показался одиноким молодым человеком, достойным сострадания и нуждающимся в обществе сверстников. У нас было немало общих интересов, и мы с удовольствием проводили время вместе. Я стала относиться к маркизу так, как, наверное, относилась бы к собственному брату. Единственной тенью, омрачающей нашу дружбу, был лорд Хиндсдейл. Он очень любил своего племянника, даже слишком, поскольку и шага не давал ему ступить самостоятельно. Хотя это отчасти можно понять, принимая во внимание слабое здоровье Гилберта. Несколько раз... Мои визиты отменялись по настоянию лорда, который считал, что Гилберт был слишком слаб, чтобы принимать в тот день гостей. Лорд Хинсдейл – суровый и непреклонный человек, и я чувствовала, что ему не нравится моя дружба с Гилбертом. Теперь я хотела бы подробнее остановиться на событиях прошлого лета, Гилберт и его дядя уехали из поместья, чтобы привести Август в другой семейной родовой усадьбе в замке Дрампетлох на шотландском побережье. Спустя неделю после их отъезда я получил письмо от лорда, очень краткое мистер Холмс, в котором он сообщал, что его племянник маркиз Дирсвуд утонул, катаясь на лодке. Никаких подробностей в письме не было, и об обстоятельствах гибели Гилберта я узнала из газет. — Может быть, вы их тоже читали, мистер Холмс? — Конечно, читал. Прошу вас, продолжайте, мисс Рассел. Хотя тело так и не обнаружили, поминальная служба все-таки была проведена. Не так ли? Да, мистер Холмс, в церкви спасителя в Литл Брэнфилде и присутствовали только ближайшие родственники и слуги. Впервые выдержка изменила мисс Рассел и голос ее дрогнул. Видимо, при воспоминании о том, что, несмотря на ее дружбу с молодым маркизом, на поминальную службу она не была приглашена. Я видел, как напрягся в кресле Фредерик Лоусон. Однако после непродолжительного молчания мисс Рассел овладела собой и продолжила. «Я больше не имела». Никаких известий от нового маркиза Дрисвуда, коим после смерти племянника стал лорд Хинсдейл. И все мои связи с поместьем Хардсдин, казалось, навсегда прекратились. Но три дня назад, около... Половины одиннадцатого вечера мы с отцом возвращались в экипаже из Гилфорда, где ужинали с мистером Лоусоном, который многие годы является поверенным моего отца и стал за это время близким другом семьи. Когда мы проезжали мимо ворот поместья Хардсдин, я бросила взгляд на дом. Я сидела справа. Занавеска была отдернута, и весь сад перед домом был у меня как на ладони. Светила полная луна, так что никакой ошибки в том, что я увидела, и речи быть не может. — И что же это было? — спросил Холмс. Он, как и я, находился под впечатлением достоверности рассказа и четкости. Изложение событий, хотя дрожь в голосе, выдавало скрываемые чувства нашей гости. Я видела, что по лужайке шел Гилберт. Он шел в мою сторону, и черты его лица были хорошо различимы. По сравнению с прежним временем он похудел и осунулся. Он был... «Один?» «Нет, его сопровождали двое мужчин, одного из которых, дворецкого Мэйси, я узнала. Другого мне прежде никогда не доводилось видеть. Это был высокий, очень плечистый человек». Голос мисс Рассел снова зазвенел от волнения. «Мэйси и другой мужчина...» Держали маркиза за руки, пытаясь вернуть его в дом. Какое же несчастное лицо было у Гилберта! На нем был написан такой ужас, что я и сейчас дрожу, вспоминая эту картину. «И что вы сделали?» — мягко спросил Холмс. Сказала кучеру остановиться. Но когда я спрыгнула и побежала к воротам поместья Гилберта и двоих мужчин, уже и след простыл. Наводить справки было поздно. Кроме того, я была так опечалена увиденным, что мне требовалось время для того, чтобы спокойно обдумать последующие шаги. После Разговора с отцом я на следующий день посоветовалась с мистером Лоусоном и по его рекомендации написала письмо лорду Дирсвуду с просьбой о срочной встрече. Не вдаваясь в подробности, я просто отметила, что дело это личного характера, достаточно деликатное и может иметь последствия юридического Характера. По этой причине я попросила разрешить присутствовать на нашей встрече мистеру Лоусону, как поверенному нашей семьи. — Очень мудрое решение, — тихо произнес Холмс, — насколько я понимаю, после смерти племянника. Дядя унаследовал не только титул, но и поместья, которые весьма обширны. Так? Да, вы правы, мистер Холмс. Прямым наследником был его дядя. Учитывая именно этот юридический аспект проблемы, я понимала, что не могу вести беседу одна. А... Отцу из-за болезни сердца следовало избегать расстройств и волнений. Разговор с новым лордом Дирсвудом состоялся вчера утром. Мисс Рассел повернулась к Фредерику Лоусон. «Поскольку беседа шла по вашему сценарию, мне кажется, вам следует в точности описать все, что произошло. Мне об этом вспоминать. Она откинулась в кресло с явным облегчением, поскольку закончила свою часть рассказа. А Фредерик Лоусон серьезным выражением на красивом лице продолжил повествование. Разговор был очень неприятный, мистер Холмс. Как уже говорила мисс Рассел, «Лорд Дрисвуд суровый и непреклонный человек, крайне недружелюбный в общении. Он молча выслушал мой пересказ того, что увидела мисс Рассел, а затем категорически отверг любое предположение о том, что его племянник все еще жив. «Мисс Рассел ошиблась», — настаивал он, — Хотя и не отрицал возможности самого происшествия, случившегося за два дня до этого. По его словам, человек, которого она видела, был не Гилберт, а слуга Харрис, который внезапно заболел, и которого Мэйси и еще один слуга выводили прогуляться на свежий воздух. — А поскольку Харрис внешне похож на его племянника... — Это возможно, мисс Рассел? — спросил Холмс. — Разумеется, нет! — воскликнула она, и румянец негодования выступил на ее щеках. — Я хорошо знаю Харриса, и хотя он действительно отдаленно похож на Гилберта. Оба черноволосы и хрупкого сложения я никак не могла бы принять одного за другого. А кем был тот третий, которого мисс Рассел не смогла узнать? Лорд Дирсвуд хоть как-то объяснил его присутствие. Лоусон немного растерялся. Боюсь, мистер Холмс, что волнение помешало мне поинтересоваться у лорда Дирсвуда, кто был этот человек. Когда мисс Рассел отказалась принять объяснение лорда Дирсвуда, он очень рассердился и холодно, но сдержанно предложил нам пригласить кого угодно, чтобы обыскать дом и убедиться, что Гилберта там нет. Затем он резко оборвал беседу, и нас проводили к выходу. В то же утро мы решили, что должны принять его вызов. Э, мисс Рассел не может оставить все так, как есть. Я слышал, мистер Холмс, о том, что вы ведете частную детективную практику, и о том... С какой осмотрительностью вы обращаетесь с конфиденциальной информацией, а потому и порекомендовал мисс Рассел вам написать. И я бы с удовольствием занялся этим делом. С готовностью откликнулся Холмс. Оно... Имеет исключительно интересные особенности, однако предварительно я хотел бы поставить два условия. Какие же? Во-первых, мой коллега доктор Уатсон будет меня сопровождать. Вы ведь согласитесь, мой дорогой друг, не так ли? Конечно, Холмс, ответил я. — Я уверен, что это можно устроить, — сказал Лоусон. Лорд Дирсвуд не ставил никаких ограничений на число людей, которые будут осматривать замок Харсдин. А второе условие? — Мы проведем осмотр как можно скорее, пока условия я имею в виду погоду и полнолуние не изменились. И, повернувшись к мисс Рассел, Холмс продолжил. «Я бы хотел осмотреть место описанного вами любопытного инцидента в условиях, максимально приближенных к тем, в которых вы все это видели сами. Вы понимаете, мисс Рассел, что я не на миг не подвергаю сомнению правдивость вашего рассказа. Тем не менее, я все равно отдаю предпочтение собственным наблюдениям. — Я понимаю, мистер Холмс, — с готовностью согласилась мисс Рассел. — Завтра вечером вас устроит. Вы можете остаться на вилле Виндикот на ночь, и карета отвезет вас к поместью Хартсдин точно в то же самое время, в которое я видела то, о чем рассказала. Отлично! — воскликнул Холмс. Если вы сядете на поезд, отправляющийся с вокзала в Утерлоу, я пришлю за вами экипаж в Гилфорд. «Это вас устроит, Ватсон?» — спросил Холмс, проводив мисс Рассел и мистера Лаусена до двери и вернувшись к своему креслу у камина. «Миссис Ватсон не будет возражать, если вы проведете одну ночь вне дома». «Уверен, что нет, Холмс. Очень достойная женщина». А ваш сосед, очевидно, позаботится о ваших пациентах. Раз все решено. Хочу теперь спросить, что вы думаете о мисс Рассел, мой дорогой друг. Мне кажется, что миссис Рассел очень чуткая и наблюдательная девушка. Не из тех что отличается чрезмерным воображением, галлюцинациями и тягой к призракам, не так ли? Думаю, что так. Я совершенно с вами согласен, доктор. Кого или что, по вашему мнению, она увидела? Мисс Рассел абсолютно уверена в том, что не могла принять слугу за маркиза Дрисфуда Умершего, как объявлено 4 месяца назад. Никогда не пускайтесь в рассуждения, пока вы не выяснили всех фактов Ватсон. Начинать с этого расследования самый неверный путь. Сначала факты, затем теории. А теперь, старина. Постарайтесь дотянуться до Полок сзади вас И достаньте мой альбом С газетными вырезками И мою Энциклопедию На букву Д Мы начинаем предварительное Изучение этих фактов Вы обстоятельства смерти Лорда Дерсвуда, А я Освежу в памяти Сведения о семье Молодого аристократа. Вам лучше всего взять вырезки из Times с описанием несчастного случая. Кстати, если я не ошибаюсь, он произошел 5 августа. Несколько минут мы читали молча. Холмс погрузился в изучение энциклопедии. А я, найдя соответствующую страницу в альбоме, вчитывался в сообщение. Называлось оно «Трагическая гибель молодого маркиза». В нем говорилось. В прошлый четверг после обеда маркиз Дрисмут трагически погиб, катаясь на лодке у северо-западного побережья Шотландии. Молодой дворянин, приехавший вместе со своим дядей, лордом Хинсдейлом, фамильный замок Дрампетлох, отправился один на лодке осматривать пещеры в близлежащем утесе. Море в то время было неспокойным. Как полагают налетевший шквал, опрокинул лодку. Когда маркиза хватились, дядя поднял тревогу и, организовал поиски, однако тело не нашли и, поскольку начался отлив, решили, что его смыло в море. Прокурор Глазго начал расследование этого трагического несчастного случая. Закончив читать, я поднял глаза на Холмса, который смотрел на меня с насмешкой. «Итак, Ватсон» У вас уже есть какие-то конкретные соображения. Только то, что семью Дрисвудов постоянно преследует несчастье. Злая судьба преследует их род на протяжении всей его истории, произнес Холмс, постукивая длинным указательным пальцем по переплету энциклопедии. Лорд Дрисвуд был обезглавлен Ричардом III. Другой был арестован за участие в бибингтонском заговоре и умер в Тауэр от цепняка, избежав тем самым гильотины. Третий был убит на дуэли. И это не считая того, что отец утонувшего молодого маркиза Погиб на охоте. При таких обстоятельствах их семейный девиз «Фортуная про можно считать злой иронией. Обласканные судьбой Можно перевести и так, Уатсон, но я бы перевел как «Внимание судьбы». Латынь, многогранно, мой друг. Итак, значит, вы ничего не извлекли из сообщения о смерти Гелберта Дрисвуда. Нет, Холмс. Должен признаться, оно мне кажется достаточно правдивым. Вы удивляете меня, дорогой друг. Вспомните-ка рассказ мисс Рассел о первой встрече с Гилбертом Дирсвудом. Она говорила, что маркиз выгуливал собаку в сопровождении слуги. И обратите внимание, Батсон, поднимаясь по лестнице, упал. А теперь нас пытаются убедить в том что маркизу позволили одному отправиться на лодке в море, да еще при неблагоприятных погодных условиях. Тогда, -да. разумеется, Холмс, я понимаю, вы предполагаете, что это не был несчастный случай, а если так, значит, это убийство? Холмс откинулся в кресле, добродушно и несколько снисходительно глядя на меня. Продолжайте, мой дорогой Батсон, прошу вас, развивайте вашу мысль. Ну, нынешний лорд Дрисвуд мог убить своего племянника, дабы унаследовать его титул и состояние. Потом он мог выбросить тело в море и перевернуть лодку, чтобы люди поверили, будто молодой человек утонул. — О, да, только сначала привязал к телу камни, чтобы потом его не смогли обнаружить. — Это вполне возможно, — согласился я, но к моему неудовольствию Холмс усмехнулся. Интересная идея, мой дорогой друг. Правда, она полностью игнорирует сведения, полученные от мисс Рассел. Несмотря на мое предупреждение в своих рассуждениях, вы забыли, что мисс Рассел видела. Или ей показалось, что она видела. Маркиза Дрисвуда. Живым три дня назад. Если это так, значит, речь идет о вполне осязаемом призраке, вернувшемся с того света, которому потребовалось двое слуг для сопровождения. Тогда, возможно, маркиз спасся и доплыл до берега, появившись позднее в поместье Харздин, чтобы обвинить Своего дядю. В этом случае новый маркиз Дрисвуд имеет достаточно оснований держать утонувшего под арестом. В тайном сговоре со слугами, естественно. Если ваша теория верна, тогда почему дядя не совершил второй попытки убийства племянника? и не захоронил тело на территории поместья, кроме того, почему нынешний маркиз бросает вызов мисс Рассел и мистеру Лаусону, позволяя пригласить кого угодно для осмотра поместья. Я не совсем понимаю, куда вы клоните, «Тогда поставьте себя на место нынешнего маркиза Дрисвуда. Вас обвинили самым решительным образом». Хотя, без сомнения, мисс Рассел и мистер Лоусон выражались весьма деликатно. «В неправедном наследовании титула и имений Дрисвудов при истинном наследнике, что...» Вы категорически опровергаете. Что бы вы сделали в подобной ситуации? Я бы, естественно, послал к ним адвоката и пригрозил судебным преследованием. Если они не прекратят упорствовать в своей клевете, так поступил бы любой разумный человек. Вот именно — Не забывайте об этом во время нашего расследования, Ватсон. Могу я попросить вас принять во внимание и два других факта, имеющих отношение к этому делу. — Что же это за факты, Холмс? — Во-первых... Как гласит моя энциклопедия, замок Харсдин был построен во времена правления Елизаветы, и, хотя в XVIII веке он был значительно перестроен, одно крыло этого тюдоровского здания все еще цело, во-вторых, то, что седьмой лорд Дирсвуд обвинялся в участии в бобингтонском заговоре. В бобингтонском заговоре? Вы говорите о заговоре с целью убить королеву Елизавету и посадить на ее трон Марию, королеву Шотландскую. Но какое отношение это может иметь к теперешнему делу? От обсуждения этой темы Холмс уклонился. Он лишь произнес «Подумайте об этом, мой дорогой друг. У вас есть достаточно времени до нашего завтрашнего отъезда в Гилфорд на поезде в 4.17». Последовав рекомендациям Холмса, я все время размышлял над этим делом. Но... Когда на следующий день мы с ним отправились на вокзал в Аттерлоу, я был по-прежнему далек от решения этой загадки. Часть вторая. На станции в Гилфорде нас встретил Фредерик Лоусон. Он рассказал, что как и мы, Остановился на Вилли Виндикот на случай, если во время наших поисков потребуются его профессиональные услуги. До литтл Бренфилд было около пяти миль болотистой пустоши. В возгустившихся сумерках все вокруг выглядело мрачно. Единственной растительностью там был вереск, низкие кустарники утесника, да несколько низкорослых деревьев которые на фоне темнеющего неба казались увечными стражниками, поставленными охранять пустынный пейзаж. До конца путешествия оставалось всего полмили, когда Лоусон обратил наше внимание на находившееся справа от дороги поместье Харцдин. Это было квадратное из серого камня, Угрюмое здание, фасад которого не оживляли ни кустарник, ни вьющиеся по стенам растения, ни весьма строгий розарий и лужайка перед домом. От чугунных кованых ворот к портику с простыми колоннами вела посыпанная гравием дорожка. Холмс явно остался доволен первым мимолетным осмотром, поскольку откинулся на обитые подушки сиденья с умиротворенной улыбкой. Вскоре мы прибыли на милу Виндикот. У дверей особняка из красного кирпича нас встретила мисс Рассел и сразу провела нас в уютную, со вкусом обставленную гостиную камину с весело потрескивающим огнем. В кресле у камина сидел седовласый пожилой джентльмен, которого мисс Рассел сразу же нам представила. Это был ее отец. Утонченный представитель старой школы, болезненная хрупкость черт которого свидетельствовала о слабом здоровье. Беседа велась на самые обширные темы, чтобы не беспокоить его. А вот после обеда, когда мистер Рассел удалился в свою комнату, мы стали обсуждать волновавший всех нас предмет. Детали осмотра назначенного на предстоящий вечер. Карета должна была довести нас до развилки, а затем повернуть обратно. Ровно в половине одиннадцатого, именно в тот час, когда за 4 дня до этого мисс Рассел стала свидетельницей странной сцены в поместье Хансден. Погода оставалась ясной, Да и луна еще была достаточно полной, так что все было как в тот раз. А после осмотра, — предложил Холмс, — пусть карета возвращается сюда, поскольку доктор Ватсон и я должны будем провести еще кое-какие наблюдения неподалеку, от поместья Харсдин. Обратно мы вернемся пешком, ведь оттуда всего полмили. Могу я попросить, чтобы в коряту положили две накидки, которые нам могут потребоваться. — Какие еще у вас возникли соображения, Холмс? — спросил я, когда мы надевали пальто перед пояс. Холмс, однако, не желал ничего объяснять. «Подождите, мой дорогой друг, и все увидите сами», — сказал он и уже на лестнице насмешливо добавил. «Не забывайте о бабингтонском заговоре». Но я все еще не видел никакой связи между заговором и нашим делом. Тем временем карета катилась по Гилфордской дороге. Ночь была холодной, воздух морозным, деревья с голыми ветвями неподвижно застыли на фоне бледного неба, на котором висела большая белая луна, такая яркая и близкая, что я хорошо различал темные загадочные пятна на ее поверхности. Хотя Холмс занял правое сиденье, то, на котором сидела тогда мисс Рассел, я тоже смог, наклонившись вперед, рассмотреть поместье через окно кареты. На сей раз мое внимание привлек не дом, а сад. Сквозь узоры чугунных ворот я отчетливо видел лужайку, посеребренную, лунным светом и обильной росой, быстро превращавшейся в хрустящий белый иний. Поблизости деревьев не было, а значит, не было и тени. А те, что без листьев стояли вдоль дорожки, наблюдению не мешали. Любой, кто появился бы на лужайке, Сразу был бы хорошо виден с кареты. Именно на это обратил внимание Холмс, когда мы поравнялись с воротами, а затем миновали их. Я убежден, Ватсон, что мисс Рассел не ошиблась. Несколько минут спустя он постучал по окну условным сигналом, по которому кучер должен был остановиться. Мы выбрались из кареты, отправившись в обратный путь, оставив нас на дороге с накидками в руках. Я ожидал, что Холмс пойдет к воротам поместья, но он направился в противоположном направлении, где и нашел Лаз в кустарниковой изгороди. За ней начинались деревья очарчивающие границы Харсдена. Миновав их, мы увидели массивные стены здания. Точнее говоря, судя по крутому фронтону и неровной крыше его крыла, старой тюдоровской части, о которой уже упоминал Холмс, на пушке рощи, откуда открывался прекрасный обзор этой части замка. Холмс остановился и сел на ствол упавшего дерева. ⁇ А теперь, дорогой друг, нам надо ждать развития событий ⁇ прошептал он. И вот он отбил у меня охоту интересоваться, о каких событиях идет речь, и я молча сел рядом. Это было... Долгое молчаливое бдение даже накидки не спасали от ночной стужи. Удары часов под крышей отбили одиннадцать, затем минула половина двенадцатого. Только около полуночи появились первые признаки жизни в затемненной части усадьбы. А затем, когда я уже начал было думать, что наши наблюдения напрасны, в одном из разделенных надвое поперечным брусом окон зажегся желтый свет. Сначала колеблющийся, а затем ровный, будто кто-то внес лампу в комнату и поставил ее на стол. Вскоре такой же свет загорелся в соседнем окне, и даже издалека мы увидели силуэт широкоплечего мужчины. В следующий миг оба окна утонули в темноте, словно кто-то задернул плотные занавески и закрыл ставни. Фасад снова погрузился во тьму. — Пойдемте, Ватсон, — мягко сказал он, Холмс, — я увидел достаточно. Долгое ожидание, кажется, закончилось. Полмиле до виллы Виндикот мы прошли бодрым шагом, чтобы согреться. Длинная тень Холмса покачивалась в лунном свете. Он молчал. И, понимая, что друг мой напряженно размышляет, я не пытался прервать ход его мыслей. Лишь когда мы дошли до ворот виллы Виндикот, он, наконец, заговорил, придерживая у горла воротник. Лицо его было мрачным. Боюсь, что дело закончится трагически, Ватсон. Я должен предупредить об этом мисс Рассел и мистера Лоусона. Но не сегодня. Не хочу, чтобы они провели бессонную ночь. Особенно молодая дама. Мисс Рассел и мистер Лоусон вместе с экономкой, некой мисс Эхенти ждали нас в гостиной, где в камине по-прежнему ярко горел огонь. Вскоре нам подали горячий суп и пироги с дичью. Холмс не распространялся о наших наблюдениях, Сказав только, что они были успешными, и задал мисс Рассел вопрос, значение которого в то время я понять не мог. Скажите мне, совершал ли когда-нибудь молодой маркиз Дрисвуд путешествие за границу? Нет, мистер Холмс, никогда... «Гилберт однажды сказал мне, что никогда не покидал страны. А почему вы спрашиваете?» «Просто интересно!» Холмс неопределенно махнул рукой и больше к этой теме не возвращался. Как мой друг и намеревался, до наступления утра он ничего не говорил о тех мрачных перспективах, которые, по его мнению, солил исход этого дела. Лишь за завтраком Холмс, наконец, поднял этот вопрос. За столом нас было только четверо. Старый мистер Рассел предпочел завтракать в постели. Холмс выразил свою озабоченность мисс Рассел и мистеру Лоусону теми же словами, что накануне и мне. — Я не могу дать вам более подробного объяснения, — заключил он, — однако, принимая во внимание мои опасения, «Не имею права продолжать это дело без вашего согласия. Более того, даже в этом случае понадобится еще и разрешение теперешнего маркиза Дрисвуда. В противном случае боюсь, что все факты никогда не станут известны полностью». Мисс Рассел слушала его, опустив голову, затем посмотрела Холмсу прямо в глаза. Я бы предпочла знать правду, какой бы ужасной она ни оказалась, конечно, если лорд Дрисвуд даст свое согласие. Просто замечательная молодая дама, прокомментировал Холмс когда мы с ним снова отправились в поместье Хартсдин. В кармане у моего друга лежало рекомендательное письмо от мисс Рассел, подписанное также и мистером Лоусоном. Такие признания в устах Холмса были чрезвычайно редки. Женщины его не интересовали за всю свою жизнь, Он испытал чувство лишь к одной из них. Примечание. Доктор Джон Х. Ватсон, без сомнения, имеет в виду Айрин Адлер, которая по оценке Шерлока Холмса была настоящей женщиной. Смотри рассказ Скандал в Богемии. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона. Остальная часть поездки прошла в молчании. Я размышлял над тем, какую трагедию Холмс имел в виду и как он пришел к такому выводу, а он, в свою очередь, погрузился в собственные размышления. По прибытии в поместье Хартсдин мой друг немного повеселял, бодро выпрыгнул из кареты. Быстро взбежал по лестнице и энергично позвонил. Дверь открыл дворецкий, видимо, Мейси. Дородный человек, который с важным видом, прочитав наши визитные карточки и письмо мисс Рассел, проводил нас в зал, где попросил подождать. Я с любопытством огляделся вокруг. Зал был большой и роскошно украшенный, но ни портреты, ни богатые персидские ковры, покрывавшие мраморный пол, не могли рассеять атмосферу холодной мрачности. Все здесь было безрадостным, словно в этих стенах никогда не смеялись, перед нами была широкая украшенная резьбой лестница, ведущая на верхнюю галерею, по которой неожиданно сбежал белый с темно-каштановыми пятнами с спаниель и принялся обнюхивать наши ноги. — Рискну предположить, что это собака Гилберда Дирсвуда, и она ищет своего хозяина, — заметил Холмс. Его предположение подтвердилось, поскольку, обнюхав нас и не найдя ничего для себя интересного, Спаниель огорченно отошел в дальний угол и свернулся на ковре. В этот момент возвратившийся Дворецкий объявил, что лорд Дирсвуд примет нас, и по коридору проводил к двойным дверям. Они вели в библиотеку также роскошно обставленную. Но мое внимание привлекли не ряды книг на полках от пола до потолка, не позолота, не кожаные кресла, а сам лорд Дирсвуд, поднявшийся из-за стола в дальнем углу комнаты. Это был худой, Темноволосый человек, державшийся очень прямо и сурово, одетый в черное, если не считать высокого белого накрахмаленного воротничка. Аристократ смотрел на нас с таким высокомерным презрением, с каким породистая скаковая лошадь, наверное, глядела бы на клячу, запряженную в тяжелую. «Я вижу, — сказал он, постукивая пальцем по рекомендательному письму, — мисс Рассел и ее адвокат продолжают настаивать на том, что мой племянник все еще жив». «Очень хорошо, мистер Холмс!» Вы вольны проверить истинность моих слов. Вы и ваш спутник. Он слегка кивнул в мою сторону, как будто впервые заметил мое присутствие. Можете обыскать дом от чердака до подвалов. Но, уверяю вас, только зря потратите время. Вы не найдете. И ничего здесь, кроме меня и слуг. С этими словами лорд отвернулся от нас и дернул за шнурок звонка, бесевший у камина. Мы молча ждали появления Дворецкого. Момент был крайне неприятный, и я с сочувствием подумал о мисс Рассел и мистере Лоусоне, которым также пришлось пережить оскорбительное поведение этого человека. Первым молчанием прервал Холмс, которого, казалось, совершенно не задевало. Высокомерие лорда Дирсвуда Насколько я понимаю, сказал он Мисс Рассел видела двоих людей Сопровождавших того, кого она приняла за вашего племянника Одним был ваш дворянский, Другого она не узнала «Могу я спросить у вас, кто это был?» Не успел он закончить своей фразы, как раздался стук в дверь и вошел в дворецкий. Даже не взглянув в сторону Холмса, лорд Дирсвуд приказал слуге «Позови сюда Бейкера Мэйси!» Когда дворецкий закрыл за собой дверь, добавил «Человек, о котором вы говорите, мистер Холмс, мой секретарь Бейкер, которого я нанял несколько месяцев назад и которого именно по этой причине мисс Рассел никак не могла знать». «Вы увидите его». Я не хочу давать мисс Рассел ни малейшего повода до сомнений в том, что хоть какие-то подробности, касающиеся моего поместья, от нее скрывают. Лорд снова замолчал до возвращения дворецка. Который вошел в сопровождении высокого смуглого человека, с очень широкими плечами. Мой секретарь Бейкер представил лорд Дирсвуд, вошедшего, который нам поклонился. А теперь, если вы последуете за Дворяцким, он покажет вам все комнаты, какие Пожелаете осмотреть? Не знаю, как мой друг, но я чувствовал, что взгляд этого человека буравил мне спину, пока мы шли от стола через всю библиотеку к двойным дверям вслед за Мэйси, который хранил такое же пугающее молчание, что и его хозяин. На лестнице Холмс обратился к дворецкому. — Мы хотим осмотреть только спальни. — Хорошо, — согласился он. Мы поднялись на верхнюю галерею, представляющую собой длинный балкон, по обе стороны которого шли двери, по крайней мере, двадцати спален. Мы осмотрели все, за исключением собственной спальни лорда Дирсвуда. Очевидно, ею не пользовались. Мебель в ней была покрыта чехлами от пыли. В спальне бывшего маркиза мебель также была покрыта чехлами. На кровати лежал один матрас. Занавеси полога на четырех столбах были завернуты в белую материю, напоминая висящие саваны. Когда мы вошли в комнату, Холмс бросил взгляд на кайму полированного паркета, видимого за краями покрывавшего пол ковра, затем иронично поднял бровь и посмотрел на меня. На тонком слое пыли, которая собралась на полу со времени последней уборки, были видны только наши следы. Совершенно очевидно, что в этой комнате не жили. Затворив дверь последней спальни, в конце галереи дворецкий произнес. «Вы осмотрели все спальни, джентльмены? Не желаете ли вернуться вниз?» «А как насчет другого крыла?» — поинтересовался Холмс. Мне показалось, что я впервые заметил подобие беспокойства на лице дворецкого. В той части живут только слуги и мистер Бейкер, сэр, и все же. Я бы хотел осмотреть ее. Хорошо, сэр. Мы спустились вслед за ним на несколько ступенек в другой коридор. По низкому потолку с толстыми поперечинами было ясно, что мы попали в старую часть здания ту, что осталась от прежнего Тюдоровского замка. Перед фасадом которого мы с Холмсом вели наблюдение прошлой ночью. Коридор шел, как ни странно, со многими поворотами, неожиданными спусками и подъемами на несколько невысоких ступенек. Так что представить себе план этой части здания или расположение комнат было чрезвычайно трудно. Сами комнаты были меньше и темнее, чем в главной части здания. В некоторых никто не жил. Тем не менее, мы бегло осмотрели спальню самого Мейси, а также спальни повара, служанок и камердинера лорда Дирсвуда. Больше всего времени Холмс провел в комнате Бейкера секретаря его светлости, но в то время я не мог понять, почему эта спальня вызвала такое пристальное внимание моего друга. Здесь не было ничего особенного. Как и другие, она представляла собой помещение с низким потолком, с обшитыми филонкой и штофом стенами и единственным, разделенным надвое поперечной окном составными, выходящими в рощу, на опушке которой мы с Холмсом сидели. Мебель была самой незатейливой. Односпальная кровать с тумбочкой, на которой стояла масляная лампа шкаф из темного отверстия, старости дуба, который занимал почти всю противоположную стену, кресло и квадратный поломик. Тем не менее, Холмс оставался в комнате несколько минут. Он открыл дверцы шкафа и осмотрел его изнутри, затем внимательно оглядел ставни на окне. Оставалось осмотреть еще несколько помещений, темную колодовку для белья, которая примыкала к спальне Бейкера и комнату экономки, расположенную рядом с ней, но Холмс оглядел их весьма небряжно. Закончив осмотр, мы вернулись к верхней площадке главной лестницы и спустились в переднюю залу. Вдруг, когда дворецкий уже открыл двери, чтобы выпроводить нас, Холмс неожиданно заявил, «Я хочу еще раз осмотреть одну комнату». Уверен, лорд Дирсвуд не станет возражать, раз уж он дал нам разрешение на осмотр всего дома. Дворецкий, как мне показалось, растерялся, и пока он стоял в нерешительности, Холмс повернул обратно к лестнице, беззаботно бросив, «Вам не стоит провожать меня, Мэйси, мы с доктором Ватсоном запомнили дорогу». Мы поднялись по лестнице, и Холмс, перегнувшись через перила, посмотрел вниз. Зала была пуста. Дворецкий исчез из виду. — Несомненно, пошел докладывать лорду Дирсвуду о наших намерениях, — заметил Холмс. — Пойдемте, Ватсон. Охота почти закончилась. Но у нас мало времени на то, чтобы найти последнюю нору. — Какую нору, Холмс? — Ту самую, в которой спряталась наша лиса. — Уж очень вы уверенно говорите, Холмс. — Действительно уверенно, мой дорогой друг. — Откуда у вас такая уверенность? Из Наших наблюдений вчерашней ночью. И из того, что мы увидели сегодня утром. Но э, мы не видели ничего, кроме множества пустых комнат. О, мы увидели гораздо больше, включая. Пальцы правой руки секретаря его советности. Вы заметили, что они были испачканы и не чернилами, как можно было бы предположить, а... Он замолчал, как только Спаниель, которого мы встретили раньше, поднялся с подстилки и подошел к лестнице, приветливо беляя хвостом. «Собака-помощник!» произнес Холмс, и, щелкнув пальцами над перилами, позвал Спаниеля следовать за нами. Пес с готовностью запрыгнул по ступеням и пристроился за Холмсом, который пошел по коридору в, как мне показалось, достаточно тщательно обследованное нами тюдоровское крыло. Мы остановились у дверей комнаты Бейкера. Холмс постучал в дверь, словно ожидая, что за время нашего короткого отсутствия хозяин вернулся. Как оказалось, он поступил правильно поскольку раздавшийся из-за двери голос пригласил нас войти. Распахнув дверь, мы увидели бейкера, откладывающего книгу в сторону и поднимающегося из кресла у окна с выражением ужаса на лице от нашего неожиданного появления вместе со Спаниелем. Было ясно что собака никогда раньше не заходила в эту комнату, поскольку она застыла в дверях, не зная, что делать в незнакомой обстановке. Бейкер сделал шаг нам навстречу, будто пытаясь остановить нас, и в эту минуту Холмс послал собаку вперед со словами «Вперед, Хэндль, ищи хозяина!» По этой команде спаниэль рванулся к большому дубовому шкафу и стал энергично принюхиваться к его дверцам, молотя хвостом по ковру. Именно в этот момент в дверях за нашими спинами неслышно появился лорд Дирсвуд, о чем мы узнали, услышав сдавленные извинения Бейкера. Прошу прощения, Ваша Светлость, я никак не мог предвидеть, что мистер Холмс и доктор Ватсон вернутся. Лорд Дирсвуд, не взглянув на Бейкера, обратился к Холмсу, причем на сей раз выражение лица хозяина замка было не презрительным, а меланхолически задумчивым. Вижу, мистер Холмс, что обмануть вас нельзя. Я должен был знать это, пометуя о вашей репутации. Слегка поклонившись в знак признательности, Холмс ответил. Мое расследование довело меня до этой черты, но без вашего разрешения. Дальше дверей этого шкафа я не двинусь, хотя меня наняла мисс Рассел, которая в этом деле озабочена исключительно судьбой Гилберта. У меня есть ее согласие на то, что она прекратит все дальнейшие расследования в случае возражений с вашей стороны. Поэтому, если хотите, мы с доктором Ватсоном немедленно покинем поместье. Несколько мгновений лорд Дирсвуд молча обдумывал предложение. Затем он, похоже, принял решение и, повернувшись к Бейкеру, спросил. — Все в порядке. Получив утвердительный ответ, его светлость приказал «Тогда покажите им продальскую комнату!» Получив указание хозяина, Бейкер подошел к шкафу и открыл его двустворчатые дверцы. Как я уже упоминал, шкаф был огромный, разделенный внутри на две части. В одной на крючках висела одежда. Другая была полностью занята полками На некоторых лежали рубашки и нижнее белье Бейкер отодвинул потайную задвижку После чего все полки ушли внутрь И за ними открылась замаскированная дверь Жестом лорд Дирсвуд предложил нам войти И последовал за нами Мы оказались в комнате почти тех же размеров, что и та, которую мы только что оставили, но резко отличающейся от нее по виду и обстановке. Вместо обычного половика лежал толстый ковер. Не менее роскошные занавеси. Закрывали ставни на окне, перед которыми стоял маленький столик для чтения и кресло. Прекрасные картины и книжные полки занимали все стены и нишу дымохода. В камине ярко горел уголь. Роскошь этой комнаты явно дисгармонировала с высокой железной решеткой перед камином, полупрозрачной ширмой у окна и что выглядело тревожнее всего парой кожаных петель прикрепленных к кровати стоявшей сразу же за дверью на кровати под вышитым стеганым одеялом лежал молодой человек в неестественно глубоком сне как будто принял большую дозу снотворного Он не пошевелился и не открыл глаз, когда мы вошли. Его голова неподвижно покоилась на подушках с вышитыми монограммами. На лице застыло трагическое выражение, какое бывает у тех, кто испытал много страшного и горького. На вид ему было лет двадцать «Мой племянник, маркиз Герцвуд», — объяснил его святость, стоя у изножья кровати, глядя на неподвижную фигуру с выражением мучительного сочувствия. Лицо лорда в этот момент было таким же изможденным и измученным, как и у молодого человека. Мы молчали и после паузы он продолжил. Если вы видели достаточно, джентльмены, то предлагаю вернуться обратно в библиотеку, где я расскажу вам о том, как мой племянник оказался в столь плачевном состоянии. Я «Знаю, что могу рассчитывать на вашу порядочность, слава, о которой идет за вами по пятам!» Холмс снова склонил голову, и вслед за лордом Хинсдейлом, таковым был теперь и его настоящий титул, мы покинули комнату и вернулись вниз, в библиотеку, где по приглашению его светлости, расположились в креслах перед камином. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Разговор начал лорд Хинздейл. Прежде чем я начну свой рассказ, — сказал он, — я бы хотел Послушать вас, мистер Холмс, это избавит меня от необходимости повторять некоторые факты, которые вы уже знаете. Кроме того, мне любопытно, каким образом вы докопались до истины». «Все мои знания получены из моих собственных наблюдений и небольшого исследования, которое я провел после того, как мисс Рассел и ее адвокат попросили меня заняться этим делом», — ответил Холмс. «Мне нет необходимости повторять...» Рассказ мисс Рассел о том, что она увидела в поместье Харздин. Она сама уже это сделала. Тем не менее, я бы хотел пояснить, что ее озабоченность вызвана не любопытством и нежеланием раздуть скандал. Девушка искренне симпатизировала симпатизирует вашему племяннику. И именно по этой причине обратилась ко мне. Ее рассказ заставил меня просмотреть мои газетные вырезки о гибели вашего племянника в результате несчастного случая прошлым летом в Шотландии. Однако, Как я уже объяснял моему коллеге-доктору Ватсону, некоторые детали этой трагедии меня заинтриговали. К тому же любопытство подогрел рассказ мисс Рассел о том, как она впервые встретила молодого маркиза. Он поранил себе голову, упав с лестницы. А потом лорд Хинсдейл. Я вспомню вашу семейную историю, которая частично помогла решить загадку воскресения вашего племянника из мертвых. Речь идет об аресте одного из ваших предков за участие в бабингтонском заговоре э, в 1586 году!» Повернувшись ко мне, Холмс с улыбкой добавил, «Боюсь, Батсон, что привел вас в некоторые замешательство, упомянув об этом. Объяснение, однако, очень простое. Бибингтонский заговор имел целью заменить на троне протестанку Елизавету Тюдор на католичку Марию Шотландскую. В те времена дисфорды симпатизировали католикам во время правления Елизаветы I. В диссидентствующих семьях было принято иметь в домах потайную комнату где бы мог прятаться домашний священник на случай обыска. Хотя в книгах, которые я просматривал, нигде не говорилось о существовании такой комнаты в поместье Харнсдин, я все же решил проверить свое предположение. Если в этом доме и есть потайная комната для священника, решил я, то она должна быть в старой части дома. Поэтому мы с доктором Ватсоном прошлой ночью вели наблюдение за Тюдоровским крылом здания. Я заметил мужчину, в котором позднее узнал Бейкера закрывающего ставни в двух освещенных окнах на верхнем этаже. Однако в его комнате я увидел сегодня утром только одно окно. Далее комната справа от спальни Бекера – Это кладовка для белья без окон, значит, Должна была быть какая-то другая комната, расположенная между бельевой кладовкой и спальней Бейкера, скрытая от случайного наблюдателя. Я пришел к выводу о том, что в нее можно попасть только из спальни Бейкера. Собака вашего племянника подтвердила это бросившись к шкафу, как только я приказал ей искать хозяина. Еще меня очень заинтересовало присутствие Бейкера в вашем доме. Поскольку мисс Рассел не узнала его в тот вечер в саду, он, видимо, появился здесь после ее последнего посещения летом, что вы и подтвердили, сказав, будто Бейкер лишь недавно был нанят в качестве вашего секретаря. Однако я заметил, что пальцы его испачканы йодоформом. Только врачи или медицинские сестры обычно используют этот антисептик. Приняв во внимание все эти факты, я сделал вывод, что ваш племянник содержится в потайной комнате, где за ним следит врач или фельдшер, и на воздух его выводят только по ночам. Подобное положение может быть объяснено только Двумя причинами. Первая состоит в том, что маркиз заболел какой-то страшной болезнью типа проказы. Но эту гипотезу я опроверг полностью, так как ваш племянник по свидетельству, мисс Рассел, никогда не покидал страны. Поэтому я остановился на втором предположении, которое, к несчастью, оказалось верным. Молодой человек страдает от какого-то душевного расстройства, из-за которого не может появляться на людях тот факт, что его мать, умерла в швейцарской клинике, якобы от чехотки, только подтверждал мое предположение. Еще раз хочу повторить, лорд Хинсдейл, что не жду от вас никаких объяснений, но если вы наградите доктора Ватсона, И меня своим доверием, не сомневайтесь, ни слова из того, что мы здесь увидели или услышали, никогда не будет произнесено за стенами этого дома. Лорд Хинсдейл, который до этого, опустив голову на грудь, слушал рассказ Холмса без единого замечания, теперь пристально взглянул на моего друга. Его суровое лицо исказило грима сострадания. «Вы правы во всем, мистер Холмс», — сказал он, — «по этой причине» а также потому, что вы с доктором Ватсоном известны мне как люди слова. Я без колебаний доверюсь вам. Это действительно облегчение открыто говорить о тайне, которая столько лет камнем лежала на моем сердце. Моему старшему брату Гилберту было едва за двадцать, когда он влюбился в Бланш Сифорд, молодую даму необычайной красоты и очарования, а затем женился на ней. Ее семья была богатой, но ничем не прослабившейся. Несколько поколений занималась в Южной Африке сельским хозяйством, а потому в английском обществе. Они были совершенно неизвестны. После смерти мужа мисс Сейфорд продала семейные поместья и привезла дочь, которой в то время было 17 лет, в Лондон, чтобы закончить здесь ее образование. Именно там мой брат повстречал ее и влюбился, женившись на ней в день ее 18-летия. Первые два года они безмерно были счастливы. Но после рождения маленького Гилберта, у моей невестки стали появляться симптомы некой болезни, которая за полтора последующих года переросла в психоз, граничивший с безумием. Позднейшие обследования показали, что она страдала наследственной душевной болезнью. Ее дед покончил жизнь самоубийством. Тетка Умерла в доме для умалишенных. Хотя было сделано все возможное, чтобы спасти разум, бланш медицина оказалась бессильна. И когда ее поведение стало агрессивным и совершенно непредсказуемым, Было решено, что ребенку жить под одной крышей с матерью в таком состоянии небезопасно. Брат крайне неохотно устроил жену в частную клинику для душевнобольных в Швейцарии. «Наш род древний и гордый, мистер Холмс, но нас преследует злой рок». Боясь, что правда повредит сыну, мой брат сообщил всем, что жена его скончалась от чихотки. На самом деле бланш протянула еще 15 лет, оставаясь в состоянии безнадежного безумия. Брат очень боялся, что Гилберт унаследует от матери предрасположенности к душевной нестабильности, поэтому мальчика держали дома и обучали частным образом в надежде, что размеренный образ жизни без лишних волнений поможет ему избежать печальной участи своей матери. Все остальное, мистер Холмс, вам, видимо, известно. Старший Гилберт погиб на охоте, когда младшему было 14. Как и его опекун, я приехал сюда, в поместье Харсдин, чтобы позаботиться об образовании и воспитании племян Мы с братом часто обсуждали, что делать с Гилбертом, если он унаследует болезнь по материнской линии. Брат очень мучился при мысли о том, что если ему будет суждено умереть, на мои плечи ляжет ужасная ответственность. Однако она меня не тяготит, мистер — Я люблю моего племянника как собственного сына. Суровые черты его лица на миг исказила гримаса боли, и он отвернулся, пробормотав. — Простите меня, джентльмены, э, мне трудно говорить на эту тему. Прошло несколько секунд, прежде чем лорд Хинсдейл взял себя в руки и смог продолжить рассказ. Прошлой весной Гилберт встретил мисс Рассел и влюбился в нее с первого взгляда, как когда-то его отец, в Бланш Сифорд. Положение было абсолютно безнадежным. О женитьбе не могло быть и речи, поскольку к тому времени у него уже появились первые признаки надвигающегося безумия. Его знакомство с мисс Рассел произошло как раз во время одного из начинающихся припадков, в результате которого он упал и ударился головой. Я был категорически против продолжения знакомства, но Гилберт так хотел снова увидеть девушку, что я был вынужден уступить ему. Это оказалось непростительной слабостью с моей стороны. Дальнейшие встречи лишь укрепили любовь Гилберта к мисс Рассел, хотя, как мне кажется, девушка не испытывала к нему ничего, кроме дружеских чувств и жалости. Во всяком случае, я на это надеюсь. К прошлому лету и мне, и Гилберту стало ясно, что его безумие не временное явление. Приступы становились все сильнее и продолжительнее. В один из смертных периодов Гилберта мы вместе с ним спокойно и вполне разумно обсудили его будущее. Сам он предложил поехать в Шотландию, где у нашей семьи есть замок на побережье. Там мы решили инсценировать его смерть как несчастный случай. На море. Это казалось Гилберту самым порядочным выходом из сложившейся трагической ситуации. Таким образом, правду можно было скрыть навсегда. Я унаследую титул и поместье без каких-либо юридических сложностей, и мисс Рассел не будет страдать из-за несбывшихся надежд. Мой племянник захотел, чтобы его привезли сюда, и здесь о нем заботились. Примечание. Как Шерлок Холмс замечает в «Человеке с белым лицом», законом не запрещается держать сумасшедшего в частном доме, если ему оказывается профессиональная медицинская помощь, и власти поставлены об этом в известность. Но последнее требование не было выполнено, и лорд Хинсдейл нарушил закон. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона «Он любит это место. Здесь прошло его детство. Слугам, работающим в имении много лет, вполне можно доверять». Кроме того, здесь находится Парадольская комната-тайник священника, названная так по имени спроектировавшего ее итальянского мастера сеньора Парадолини. Вы совершенно правильно определили ее местонахождение, мистер Холмс. Здесь мой племянник надежно защищен от глаз случайных посетителей. И любопытных соседей. Гилберт также взял с меня обещание, что если его безумие будет прогрессировать, я отвезу его за границу в ту же самую клинику, в которую в свое время была помещена мать. Я согласился на эти условия. Другой альтернативы не было. Таким образом был инсценирован несчастный случай, в результате которого Гилберт якобы погиб, а его тело унесло в море. Несколько дней спустя я привез племянника сюда переодетым в слугу. Бейкер был нанят к нему в качестве сиделки. Маркиз большую часть времени проводит здесь. Самые сильные приступы снимаются лекарствами и снотворными средствами. В более спокойные периоды, когда безумие не столь явно, обычно такие просветления случаются ночью, и его выводят погулять в саду. Как раз во время одной из таких прогулок мисс Рассел заметила Гилберта – Он гулял с Бейкером за домом, где с дороги их не было видно. Но вдруг с Гилбертом случился внезапный припадок. Он вырвался и побежал к воротам. Бейкер позвал Мэйси на помощь, и пока они вдвоем пытались справиться с безумцем и отвезти его в дом. Появилась карета мисс Рассел. Вот мистер Холмс и весь рассказ об этой трагической истории. И я совершенно уверен в том, что ни вы, ни ваш коллега доктор Уотсон никому не станете о ней говорить. «Мы уже дали вам слово», — уверил его Холмс. «А теперь, лорд Хинсдейл, если позволите, мне хотелось бы дать вам один совет». «Какой?» «Доверьтесь, мисс Рассел, у этой рассудительной молодой дамы великой силы характер». И я уверен, что она не обманет вашего доверия. Учитывая ее привязанность, Гилберту было бы жестоко оставлять девушку в неведении относительно истинного положения вещей. Уверен, что ее адвокату Фредерику Лоусону также можно доверять». «Да-да, вы э, правы», — согласился лорд Хинсдейл после минутного раздумия. «Я попрошу мисс Рассел о встрече в присутствии ее адвоката сегодня же». Не знаю, о чем шла речь во время этой беседы, однако полагаю, что лорд Хинсдейл повторил свой рассказ, который ранее изложил нам с Холмсом, поскольку в течение последующих месяцев мы получили два сообщения от мисс Рассел. Одно трагическое, извещавшее нас о том, что наш общий друг переведен в швейцарскую клинику по причине ухудшения здоровья. Второе – полученная через несколько недель после первого, содержала более приятные новости. Мисс Рассел сообщила о предстоящей свадьбе с Фредериком Лоусоном, приглашая нас Холмсом на торжественную церемонию. К сожалению, мы не смогли на ней присутствовать, поскольку Холмс в то время был предельно занят Теллингтонским скандалом, и ему постоянно требовалась моя помощь. Что же касается Парадольской комнаты, то я дал слово не обнародовать эти факты и могу ограничиться лишь упоминанием этого случая в опубликованных записках. Примечание. В рассказе «Пять апельсиновых зернышек» доктор Джон Х. Ватсон упоминает о тайне Парадольской комнаты в числе других дел 1887 года, о которых он оставил записи Примечание доктора Джона Ф. Ватсона» и написанием этих тайных отчетов, которые Вместе с другими конфиденциальными материалами положил в сейф моего банка, зная, что кроме меня и Холмса их никто не увидит.